Ну да что было, то было, и быльем поросло, с обидами век не жить. У головешеки отлегло от сердца. Что правда, то правда, Демушка, Господи, вижу и глазам своим не верю. Воскрес из мертвых, значит? Как будто воскрес, отозвался Демид, еще не вполне уверенный в том. Значит, не ждут меня. Какое, сколько лет прошло-то, мать пенсию за тебя получает, а ты вот он, живеханик. Отец-то твой, Филимон Прокопич, при жул детском лесхозе лесником. Такой же красный, как медь, и борода медная. Вот уж кого годы не берут. А ты совсем старик. И усы седые, как у Егорши Вавилова, Как ты переменился-то, а? Глаз-то где потерял? В концлагере овчарка выдрала, ответил Демид, сворачивая цигарку. — Из плена? — оживилась Головешиха. — Как же тебя долго держали? — — Ни одного меня держали, и держат еще. Такой же гордец, каким был Тимофей Прокопич, а пятно-то черненькое, из плена, что из Лена. Одна дорога спечена палате по кривой лопате, — подумывала Авдотья Елизаровна, окончательно успокоившись. Беда минула сторонкой. — Мать-то не познает тебя, ей-богу! — Испугаешь ты ее до смертушки. Одна живет в доме-то. Филимон редко наезжает. Сегодня, кажись, приехал со своим мургашкой лесообъездщиком. Помнишь мургашку? — А, тот самый, — кивнул Демид, подумав. Папаша опять стриганул из колхоза. Оно ну, понятно, жить там, где пожирнее. Головешиха будто догадалась, о чем подумал Демид. Умора.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 Прол Лалетин был председателем два сапога пара, хи-хи-хи. До чего же они ловко спелись, водой не разлить. А тут еще подоехали эвакуированные из Запада, душ за двести было, голоднющие, перепуганные. Ну, Филимон Прокопич пригрел которых, за буханку хлеба или за килограмм мучки юбку с бабы снимал. Какие были у кого стоящие шмутки, все скупил. У нас ведь лисий питомник при колхозе, так питомником-то заведовал племя Шфрола, а Филимон шкур и лисит сбывал в Минусинске. За шкурку шкуру драл с головы до ног, хи-хи-хи, думали денег у него тысяч триста, а тут вот позапрошлым годом бах реформа, чтоб ей провалиться, меня и то притиснуло». «Маримьянову казачку знаешь, ну, которая с головней партизанствовала в гражданку, за семьдесят тысяч притащила денег на обмен битком набитый куль. И что ж ты думаешь, твой папаша не обменял ни одного рублика?» «Вот загадка-то! В те дни он как раз ездил в город с поросятами. Как вернулся с лопнувшими колхозными деньгами, из памяти вышел было, жаловался». И девки потом говорили, которые с ним ездили в город, что он там и рубля не менял. Куда ж деньги-то девались? В голове Шиха напала на торный след, выложила всю подноготную про Филимона Прокопича, про Фрола Лалетина, про убитых и пропавших без вести, куча новостей и все с душком. Понятно. Демид горестно покачал головой. «Папаша отличился. Это на него похоже». Как был единоличником хитрюгой, таким и остался. Головешиха меж тем подковырнула как бы мимоходом. «Андрюшку Старостина, помнишь, При тебе в леспромхозе бригадиром был. Помню, где он. Хи-хи-хи. В лагере теперь. Прошлый год возвернулся из плена...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 Демид поежился, будто внезапно продрог, сидя под зародом.